Глава 4. Мекка. «И возвестил Аллах, великий славен он, разгласил людям обязанность совершать хадж, дабы пребывали они к тебе и пешком, и на верблюдах, отощавших из самых отдаленных уголков». Аль-Хадж 22-27. Невозможно исчислить всех благочестивых мусульман, погибших при пересечении пустынь Аравийского полуострова со времен Мухаммеда и первого паломничества. Но количество жертв исчисляется тысячами. Радо сообщить, что верующим нет более необходимости отбиваться от кочующих бедуинов и пребывать в священный город Мекку пешком или на исхудавших от дальнего странствия верблюдах. И все же исполнение этого ритуала, одного из толпов мусульманской религии, связано с массой затруднений и неприятностей. До сих пор, из года в год, хадж связан с хаосом и неразберихой. Ежегодно города, аэропорты и шоссе Саудовской Аравии заполняют сотни тысяч паломников. Хадж начинается в Дуалькида, 11-м месяце календаря Хиджиры завершается в 12 месяце Ду-Аль-Хиджа. В детстве и юности я многократно совершала это паломничество смеющейся девочкой на руках матери, позже подростком бунтарем, ищущим у Бога подсказки душевного покоя. К сожалению, с момента бракосочетания с Каримом я ни разу не посетила Мекку во время хаджа. Конечно, мы всей семьей совершали малое паломничество Умру, возможную в любое время года, но никогда не присоединялись к толпам мусульман, помнящих об уроках жертвенности, повиновения, милосердия и веры, о столпах мусульманской религии. Неоднократно я указывала мужу на необходимость приобщить детей к этому волнующему событию – хаджу. К моему огорчению Карим всякий раз стремился уехать из страны в то время, когда сюда прибывают несметные толпы паломников – со всех концов земного шара. Каждый раз, когда я требовала от Карима объяснений по поводу его упорного неучастия в Хадже, он пускался в путанные и противоречивые рассуждения, отделываясь нелепыми отговорками. Не понимая мужа и решив докопаться до сути, я однажды приперла его к стене, указав на несостоятельность и взаимоисключающий характер его аргументов. Карим учительно искал выхода из ситуации, и тогда я заявила ему, человеку, верующему в Бога Аллаха и в Мухаммеда, пророка его, что священный ритуал, дорогой каждому мусульманину, как мне кажется, вызывает у него отвращение. Иного объяснения я не нашла. Карим был явно шокирован моим предположением, невыносимым для мусульманина. Он поклялся мне, что хадж не вызывает у него отвращения. В манере, свойственной всем мужчинам, Карим тут же заявил, что видеть меня не желает, и направился к дверям. Я понеслась за ним и встала в дверях, требуя объяснений. Я крикнула ему, что недовольна услышанным, и желаю, чтобы он объяснил мне причины его бегства из страны во время хаджа. Чувствуя слабость его позиции, я бросилась в атаку, и даже прибегла к лжи. Я сказала, что многие замечают странности его поведения и начинают проявлять нездоровый интерес к его персоне. Карим понял, что от меня просто так, не отделаться. Он посмотрел на меня сверху вниз, колеблясь, и взвешивая ответ. Приняв решение, он взял меня за руку и усадил на кровать. Затем он прошелся по комнате до балконной двери и обратно. Потом он заговорил. Он рассказал, что в юности его мучил ночной кошмар. Ему снилось, что его растоптала толпа хаджи. Так называют паломников, совершающих хадж. Я застонала. Теперь многое стало понятным. С момента нашей первой встречи я заметила, что Карим увидятся толпы там, где собирается несколько человек. Он воспринимает любую маленькую компанию как громадное скопление народа. Я покачала головой, поразившись тому, что не знала об этой слабости моего мужа. Итак, Карим боится несметных толп, паломников. Ни в коем случае, не отвергая вещего значения некоторых снов, я внимательно прислушалась к словам Карима. Он образно описал кошмарное сновидение — пережитое им. Лицо его побледнело. Он говорил про ощущение боли, нехватку воздуха, дикий вопль в ушах. С двадцати лет, со дня этого сновидения, он избегал скоплений народа, и теперь он так уверовал в зловещее предзнаменование, что у меня не хватило решимости его переубеждать. Когда же случилась настоящая трагедия, Более полутора тысяч паломников погибли в давке в туннеле Блесмекки. Карим слег. Мы были тогда в Париже. Он весь день оставался в постели, дрожая и повторяя, что это еще одно предупреждение от Бога. Нет ему пути в хадж. После этого происшествия одержимость Карима своим сном стала меня раздражать. Я считала, что повторение подобной трагедии исключено, его страхи необоснованы. Я указала ему, что сон его уже реализован, но погибли вместо него другие. Все это, однако, не успокоило Карима, видевшего несчастье других, прямое предупреждение ему самому. Так как от фактов никуда не денешься, каждый год в давке погибает некоторое количество паломников, мне трудно было переубедить Карима. Но я не хотела отказаться от мечты совершить это радостное путешествие. После триумфального возвращения из Лондона с исцеленной махой я почувствовала неудержимое желание посетить священное место восхваления Господа вместе с тысячами других мусульман. Приближалось время хаджи, и я снова попыталась поговорить с мужем. Я говорила о возможности своей поездки в Мекку с детьми. Так как женщины нашей страны редко путешествуют без сопровождения мужчин, я заговорила о том, что неплохо бы нам присоединиться к семье сестры Сары. К моему удивлению, Карим ни словом не возразил на мое предложение. Более того, он сказал, что обдумает возможность поездки. Он сказал, что страхи его не прошли, но он разделяет мое мнение о необходимости вознести хвалу Всевышнему за возвращение нашей драгоценной махи мы обсуждали предстоящий хадж с членами семьи Карима, когда прибыл Мухаммад, муж младшей сестры Карима Ханан. Мухаммад сообщил, что в этот раз ожидается свыше двух миллионов пилигримов, из которых 150 тысяч – воинственные шииты из Ирана, которые ежегодно напоминают о недопустимости единоличного управления святыми местами ислама королем Фахдом. В 1987 году иранские шииты учинили во время хаджа беспорядки и осквернили запретную мечеть смертью 402 паломников. Двумя годами позже, в 1989, Тегеран устроил два взрыва, при этом погиб один и было ранено 16 человек. С точки зрения Мухаммада Хаш становился все более опасным мероприятием. Радикальные исламисты поднимают голову во всем мире, они стремятся заявить о себе, привлечь внимание к своим требованиям, не брезго осквернениям мусульманских святынь. Мухаммад — принц, занимающий высокий пост в структурах сил безопасности страны, он имеет доступ к конфиденциальной информации. Обеспокоенный проблемой нашей безопасности, он предложил, чтобы мы с Каримом выждали, когда схлынет основная масса паломников, и только потом совершили священный ритуал. Бледный Карим сидел молча. Я понимала, что его пугает не опасность со стороны Ирана, а четыре миллиона человеческих ног. Не желая отказываться от своей мечты, я возразила Мухаммаду, что, по моему мнению, Теперь, после учиненных прошлых беспорядков, иранцы будут находиться под столь пристальным наблюдением сил безопасности, что более не будут представлять опасности. На это Мухаммад озабоченно покачал головой и сказал, «Нет, иранцам ни в чем и никогда нельзя доверять. Не забывал султана, что эти шиитские фанатики ставят целью свергнуть суннитское правительство нашей страны». Понимая неубедительность своих аргументов, я прибегла к женской уловке, напомнив Мухаммаду и Кариму, что, согласно верованиям ислама, умерший в Мекке попадает в рай. Этот аргумент, однако, ни в коей мере их не убедил, особенно Карима. Однако гораздо большее впечатление на него произвело чудесное возрождение нашей дочери Махи, и он решился пренебречь опасностью. Он глубоко вздохнул и сказал, «Султан, я готов преодолеть любые трудности ради покоя твоей души. Мы возьмем детей и совершим хадж». Мухаммад улыбнулся, пытаясь скрыть разочарование, поцеловал Карима в щеку и потянул замочки ушей, желая удачи. Моя непримиримость его явно шокировала и он нашел предлог оставить нас. Сестра Карима Ханан, жена Мухаммада, улыбнувшись, успокоила нас, посоветовав не обращать внимания на его чопорность и сдержанность, и заверила, что он добрый человек и ласковый муж. Я засмеялась, представив всегда сдержанного и подтянутого Мухаммада в постели. В прошлом я слегка жалела Ханан. Карим покраснел. Мысли о брачном ложе сестры казались ему кощунственными. И я подумала, что мужчины Саудовской Аравии, ханжи, они избегают любых упоминаний супружеской любви, даже своей собственной. Вдушевленная предстоящим посещением Мекки, я поцеловала Карима в щеку. Мы с Каримом пригласили Сару с осадом и детьми присоединиться к нам, в долгожданной религиозной Одиссеем. Сара никогда не пропускала хадж и очень обрадовалась нашему решению вместо привычного бегства в Европу совершить святой обряд. До поездки оставалось два дня. Наконец наступил день отъезда. Многое предстояло сделать. Перед встречей с семьей Сары в аэропорту в семь вечера каждый из нас должен был погрузиться в состояние и храм, подготовить тело и душу к паломничеству. Во время и храма следует полностью отрешиться от мирских дел и помыслов. Нельзя стричься, бриться, обстригать ногти, рвать траву. Нельзя носить одежду со швами, нельзя убивать животных и насекомых. Не допускаются половые контакты и прикосновения мужчин и женщин. Испугав филиппинскую горничную кору, убиравшую мою спальню, я вошла в свои покои, распевно декламируя. Вот я, Господь, здесь я, иду исполнить волю Твою. Успокоив Кору, я объяснила ей значение фразы и суть предстоящего путешествия. Кора убежденная католичка, она плохо разбирается в традициях ислама, однако уважает чувства верующих. Кора поняла мой энтузиазм, я продолжила свои призывы к Господу, а Кора тем временем напомнила ванну. Загибая пальцы, я вспоминала, что должна сделать. Лицо следует очистить от косметики. Снять все украшения, включая бриллиантовые серьги, подаренные мужем, которые я практически никогда не снимала. Присоединив серьги к другим драгоценностям в сейфе спальни, я погрузилась в горячую воду, чтобы очиститься физически и морально. Лежа в ванне, я повторяла призыв Аллаха, правоверным. Провозгласи людям хадж, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на верблюдах, тощих, из самых отдаленных уголков. Отрешившись от мыслей о себе и о семье, и я сконцентрировалась на общечеловеческих ценностях. После ванны я облачилась в черную, бесшовную одежду, покрыла волосы легким черным платком. Распростершись на полу и глядя в сторону священного города Мекка, я обратилась к Господу с молитвой, с просьбой принять мой ритуал хаджем. Осознав, что готова к поездке, я спустилась к семье. Муж и дети уже ждали в нижней гостиной. Карим и Абдулла в белой одежде, без швов и в простых сандалиях. Маха и Амани в скромных темных одеждах, скрывающих все за исключением лиц ладоней и ступней. Девочки, как и я, без вуалей. Во время хаджа женщинам не нужно закрывать лиц. Пророк говорит, что в это время вуаль накинута на глаза мужчины. Ребенком я часто донимала мать вопросами, почему необходимо прятать лицо перед мужчиной, но открывать перед Богом. Мать же, привыкшая к мужскому авторитету и смущенная логикой настырной дочери, просто отмахивалась от детского любопытства. Увидев лица дочерей, я вспомнила о своем детском любопытстве. Я обняла каждую из дочек и тут же сказала, «Когда мужчина постигнет божественную мудрость, вы сможете навсегда отбросить эту противную вуаль». При этом я не смогла удержаться от пренебрежительного взгляда в сторону мужа и сына. «Султана!» С упреком простонал Карим. Я ужаснулась. Я нарушаю храм, обет хаджа. Мирская мысль, мирское раздражение смутили меня. Пришлось извиниться и вернуться в спальню, чтобы повторить ритуал. Карим улыбнулся, дети засмеялись вдогонку. Я снова распростерлась на полу, умоляя Господа смирить дух и укротить язык. Но тут мне привиделось... «Рассерженное лицо отца! Какое уж тут спокойствие и умиротворение!» И я возобновила молитву. Чуть ли не в слезах я снова спустилась в гостиную. Карим встретил меня нежным взглядом, который я истолковала как проявление плотского вожделения, и тут же накричала на него. Из глаз моих брызнули слезы. Я заявила, что никуда не поеду, что они должны ехать без меня». «Ибо я не могу смирить свою природу и войти в их храм». Карим кивнул Махи Амани, ибо прикасаться ко мне ему не следовало, и дочери, смеясь, потащили меня в машину. Мы поехали в аэропорт. Протесты мои Карим отклонил, резонно возразив, что я могу возобновить молитвы в самолете или в нашем доме в Джидде, откуда до Мекки рукой подать». Ассад и Сара с детьми уже ждали нас в помещениях для членов королевской семьи в международном аэропорту короля Халида в трех четвертях часа езды от Рияда. Я приветствовала сестру и ее семью напряженным молчанием. Но Маха наклонилась к Саре, объясняя нашу задержку, и та, понимающая, улыбнулась. В Джиддо мы летели в одном из лирджитов Карима. Полет протекал спокойно. Взрослые размышляли о Боге, старшие дети тихо играли, младшие спали или просматривали книжки. Помня о своей несдержанности я хранила молчание почти до самой посадки, зато потом наверстала упущенное с лихвой. В международный аэропорт короля Абдула Азиза мы прибыли ночью. К моему удовольствию Карим велел нашему американскому пилоту подрулить хадж-терминалу, предназначенному для приема международных рейсов с паломниками, но королевский статус давал нам право выбора места прибытия. Абдулла здесь уже был. Карим несколько лет назад брал его с собой на открытие аэропорта, но дочери еще не видели этого уникального сооружения. Забыв свой обет не открывать рта до прибытия в Мекку, я поддалась необъяснимому желанию пробудить в своих дочерях чувство гордости несмотря на то, что гордость эта основывалась на экономическом процветании. Начала я голосом тихим и смиренным, Господу угодным. Я сообщила девочкам, что проект аэропорта уникален и отмечен международными наградами, как выдающееся инженерное сооружение. Меня переполняла гордость за свершение в области развития и инфраструктуры страны, достигнутые на протяжении одного поколения. Исчезла нищета, которую я успела увидеть. С обостренным вниманием взирала я в прошлое. Пустыня, в которой кочевники дрались из-за верблюдов и коз, стала экономическим фактором мирового значения. Моя семья превратила разбойников, не знающих иного закона, кроме права сильного, в одну из самых процветающих наций в мире. На Западе утверждают, что мы обязаны своим процветанием лишь запасам нефти, Но я невысоко ценю это мнение, ибо нефть есть и в других странах. Однако рядовые жители этих стран не пользуются благами, которые она приносит имущим. Дело в мудрости правителей, распределяющих благо. Конечно, я никогда не закрывала глаза на недостатки мужчин нашего семейства, особенно в вопросах, касающихся их отношения к женщинам. Однако в сфере управления страной использование ее ресурсов они не знают равных. Я увлеклась своим повествованием, голос мой окреп, и я вспоминала прошлые дни тех, кто жил в нашей стране до нас, их смелость и выносливость. Сравнивая тяжелую, бедную жизнь предков и роскошь, в которой купаются их внуки и правнуки, я чрезмерно оживилась, как и положено рассказчику, стремящемуся увлечь аудиторию. Вспоминая о минутах, проведенных в обществе моей матери и ее престарелых тетушек, я полностью погрузилась в прошлое нашей страны. Но тут я внезапно обнаружила, что не владею аудиторией. Сара, Асад и Карим страдальчески морщились, понимая, что я совершенно забыла о цели нашего путешествия. Молодежь же вообще не интересовала то, о чем я повествовала. Разумеется, бедность не ужасает, если ты сам ее не пережил. Молодое поколение саудовцев воспринимает благосостояние как должное. Дети мои рассказы откровенно наскучили. Абдулла и старший сын Сары играли в нарды, младшие развлекались с игрушечными автомобильчиками, привезенными осадом из Лондона. Глядя на равнодушную физиономию детей, я испытала неодолимое желание отхлестать их по щекам. Оглядевшись, я уже протянула руку, чтобы ущипнуть Абдуллу, когда встретилась глазами с Сарой, шевельнувшей губами. И храм! Опять я оплошала. Придется повторить ритуал в джидде. Поняла я, возвращаясь мыслями к тем, кого уже не было с нами. Сара улыбнулась мне с пониманием и прощением. Вспомнилась старая поговорка. Лишь твои собственные глаза по тебе плачут. Неспособность семьи ценить тех, кто жил до нас, жгла душу, и я не смогла сдержать крика. Те, кто для вас умер, живут во мне и со мной. Все возрелись на меня в молчаливом изумлении. Лишь Карим не смог удержаться от смеха. Я гневно смотрела, как он вытер платочком глаза и сказал что-то сидящему с ним рядом осаду. Чтобы хоть как-то успокоиться, я повернулась к дочерям и увидела, что они-то, по крайней мере, не пропустили мимо ушей слов матери. Маха, предпочитая Европу и Америку в своей стране, досадливо поморщилась, отвергая мои разглагольствования. К чему ворошить прошлое? Сейчас, в конце концов, двадцатый век. Ей аэропорт не понравился, она сходу принялась все критиковать. Что за дурацкая идея сделать аэропорт в виде палаток? амане напротив, зачарованно смотрела на огни подсветки пилонов. Она даже ахнула от восторга. Абдулла, строя себя знатока, снисходительно поглядывал на сестер и объяснял, что в настоящее время эта тканая кровля закрывает самую большую площадь в мире, но в Медине собираются создать еще более грандиозное сооружение. А Маня, самое чувствительное мое дитя, сжала мою руку и прошептала, «Спасибо, мама, за то, что привезла нас сюда». Я с умилением смотрела на нее. Кто мог предположить, что поездка, предпринятая во имя Господа, благодарность за возвращение старшей дочери, будет значить так много для младшей и принесет столько потрясений их родителям?